Unless. «Актуально, все это началось еще в пятницу вечером». Миш сказал своей жене, «Дарлинг, я сделал аппойнтмент на завтра. Ну ты знаешь, в Гринвуде, я тебе говорил». Дороти спорить не стала, лишь немножко поморщилась. Для современной женщины она имела сорт странного предубеждения против всего, что касалось после жизни и ее обустройства. «Как хочешь, Миш»,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 Это будет идеальная разница в возрасте с Колиным, так утверждают специалисты. Тогда старший брат будет не обижать сестренку, а защищать ее, что полезно для обоих детей. В 2008-м будет сполна выплачен дом, а это значит, что уже можно брать мордгидж и пентхаус где-нибудь на восточных 70-х с видом на Сентрал Парк. В 2010-м окончательно переселиться на Манхэттен, а дом в Нью-Джерси перевести в разряд кантри-хауса. Примерно в 2015 Миша должны были сделать младшим партнером в фирме. В 2020 – старшим, а если не сделают, то он откроет собственную фирму. В 2024 досрочно расплатиться за пентхаус, продать недвижимость в Нью-Джерси, которая по расчетам Миша к тому времени вырастет в реальных ценах на 300-350%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 Миш уже решил, что возьмет эту недвижимость, но по природной обстоятельности, или если употребить забавную идиому из русского языка, для чистки совести, все же поехал на отдаленный двадцать шестой. Медленно катил на своем кабриолете по аллеям, сверялся по карте. Вокруг не было ни души. Небо потемнело, дохнуло сыростью, и сверху засочился дождик. С каждой секундой он становился сильнее, пока би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 «На двадцать шестой?» – переспросила она. «А мне на 25 пятой. Это рядом. Высадите меня там, а к воротам мне не нужно». У нее был легкий акцент, но не сразу определишь, какой именно. В Нью-Йорке столько всяких акцентов. Такого, с придыханием и вспархивающей в конце фразы интонацией, Мишу слышать не доводилось. «Поехали». По правилам приветливости женщине следовало бы щебетать без умолку благодаря Миша за его консидерацию, но женщина молчала.